Но ведь эта земля не богата плодовыми садами или радующий взгляд растительностью. Каналы многоводных рек не орошают её. Для большинства людей в ней нет ничего привлекательного. Её плодородие едва хватает, чтобы прокормить жителей. Там не добывают ценного камня, отсутствуют золотые и серебряные рудники. «Стеснён дух, услаждаемый плодами земли». Уведите его к дарам, везде одинаково изобильным, повсюду сверкающим равным блеском. Следует вдобавок учесть, что плоды земли возводят на пути к истинным благам преграду благ ложных и почитаемых людьми незаслуженно. Чем длиннее они вытянут свои галереи, чем выше поднимут свои башни, чем шире разобьют аллеи, чем глубже вырежут летние гроты в массивах скал, Чем искуснее выведут своды под кровлями громадных пиршественных залов, тем больше станет всего того, что скрывает от них небо. Случай бросил тебя в такую область мира, где роскошнейшее из жилищ лачуга, и вот твоя чудушная воля успокаивает тебя. Ты, дескать, смело перенесешь все неудобства, потому что знаешь, как выглядела хижина Ромула. Убогое утешение. Лучше скажи. «Стало быть, в этом жалком шалаше поселились добродетели? Так оно скоро превзойдёт красой прекраснейшие храмы, ибо в нём обнаружится справедливость, засверкают сдержанность, благоразумие, благочестие, явлено будет правильное распределение всех обязанностей, знания дел человеческих и божественных». «Не тесен дом, принявший столь великое и достойное общество». не тяжкое изгнание, в которое позволено отправиться с такой свитой. В книге о добродетели Брут сообщает, что видел Марцела в его метиленской ссылке. Он жил настолько счастливо, насколько вообще позволяет человеческая природа, и никогда науки не увлекали его сильнее, чем в то время. В результате, когда сам он, добавляет пишущий, собирался уехать назад, Ему казалось, что это он, лишаясь общения с Марцеллом, отправляется в изгнание, а не оставляет в изгнании того. Поистине счастливее Марцелл сильный, уверивший Брута в пользу своей ссылки, чем Марцелл-консул, убедивший республику доверить ему высшую власть. Сколь великий дух нужно иметь, чтобы достичь такого, покидающий изгнанника думает, что ссылают его». Сколь замечателен муж, вызвавший восхищение того, кем восхищался сам его сродник Катон. Брут также рассказывает, что Гай Цезарь не сошел с корабля в Метелении, потому что не мог видеть этого мужа в бесчестии. Возврат же его добился сенат путем публичного коллективного обращения, причем просители имели такой унылый и расстроенный вид. Что казалось, все они в тот день прониклись настроением Брута и просили не за Марцелла, но за самих себя, считая себя изгнанниками вне его общества. Но гораздо большего он добился в тот день, когда Брут не мог оставить, а Цезарь видеть его в изгнании. Ведь свидетельство доблести ему удалось получить от них обоих. Брут огорчался, а Цезарь краснел от того, что возвращается без Марцелла. Человек такого масштаба, можешь не сомневаться, побуждал себя равнодушно переносить изгнание следующими доводами. Лишиться Родины для тебя не беда. Ты был достаточно прилежен в науках, чтобы знать, что Отечество мудрого в любом краю. И потом, изгнавший тебя, разве сам не лишён Родины последние 10 лет? Конечно, в силу необходимости упрочить свою власть, но всё же лишён. Сейчас его притягивает к себе Африка, грозя новыми войнами. Влечет Испания, врачевательница сломленной и разбитой оппозиции. Влечет вероломный Египет, да и весь мир, готовый воспользоваться сотрясением империи. Куда он обратится вначале? Каким силам противостанет? По всем странам пролегает его победный путь. Но пускай ему угождают и поклоняются народы. Ты... Будь доволен восхищением Брута.